ряко ладана вы люди герца галета твердыне лета ты пала пала навеки принцесса ирулан из сборника песен муаддиба всё прошлое поло всё что происходило до этой ночи казалось ему песком перетекающим из одной склянки часов в другую обняв колени он сидел рядом с матерью в крошечном сооружении из ткани и пластика конденстенте, извлечённым ими, как и одеждой фрименов, что теперь были на них и заставленного в топтере ранца. У Пола не было ни малейшего сомнения в том, кто поместил под сиденье ранец, кто направил в пустыню курс уносившего их топтера. Юэ. Предатель-доктор отправил их прямо в руки Дункана и Даха. Сквозь прозрачную ткань в торце конденстента Пол взирал на лунные тени на скалах. окружавших место, где укрылых Дункан и Даха. Прячусь как дитя, хотя теперь я Герцек, подумал Пол. Мысль эта раздражала его, но мудрости такого решения трудно было не увидеть. Этой ночью с ним что-то произошло, и теперь он с обострившейся ясностью воспринимал все перипетии и обстоятельства. остановить поток информации, смягчить ледянящую точность расчётов с каждым новым фактом углублявших его знания, он был не в силах. В нём родился Минтад, но он чувствовал в себе нечто большее, чем просто способности разумного компьютера. Мысли Пола вернулись назад, к мигу бессильной ярости, овладевшей им, когда странный топтер гигантским ястребом вынырнул из ночи, свистя крыльями. Тогда это и началось в его мозгу. Топтер, покачиваясь, скользнул по песчаному гребню следом за ними, бегущими. Пол припоминал теперь запах горящей серы от обожженного скольжением днища. На бегу его мать, оборачиваясь, ожидала увидеть бластеры в руках наемников барона. Но увидала Дункана и Даха. Высунувшись из двери топтера, тот кричал. «Поторопитесь! След червя с юга!» Но Полли не оборачиваясь, уже знал, кто пилотирует аппарат. Мельчайшие подробности, как подлетал топтер, как садился, мелочи столь незначительные, что их не заметила даже его мать, подсказали Полу, кто сидит за приборной панелью. Джессика шевельнулась в канданстэнте и, глядя на Пола, сказала: "Возможно лишь одно объяснение. Жена ЮЭ попала в лапы барона. Он же ненавидел Харкононов. В этом я не могу ошибаться". ты читал его записку, но почему же тогда он спас от гибели нас с тобой? Она только сейчас поняла. И то не до конца, подумал он, и эта мысль потрясла его. Сам он понял мгновенно едва прочтя записку, в которой был завёрнут знак герцкской власти. Не пытайтесь простить меня, писал ЮЭ. Мне не нужно вашего прощения. Моя совесть и так слишком отягощена. И поступок мой был совершён без злобы и без надежды на чьё-нибудь понимание. Для меня он тахади аль-бурхан, предельное испытание. Возвращаю герцогскую печать от Рейдесов в знак истинности моих слов. Когда вы прочтёте эти слова, герцога Лета уже не будет в живых. Попытайтесь утешиться, я уверяю, что он умер не один, а вместе с тем, кого мы все так ненавидим. Не обращение ни подписи не было, но знакомый почерк не оставлял места сомнениям. Юя, припоминая письмо пол вновь пережил потрясение, странное особые чувство. Всё, что случилось, происходило где-то вдали, за пределами его нового умственного восприятия. Он прочёл, что отец его мёртв и знал, что это правда, но такая весть не значила ничего, просто новый факт, который следует ввести в память и использовать. Я любил отца, подумал Пол. Без сомнения, я ещё оплачу его, боль ещё придёт ко мне. Но не испытал ничего, лишь пометил важное сообщение, просто ещё один факт. А разум его всё складывал в впечатления, экстраполировал, вычислял. Припомнились слова холика: "Настроения бывают у животных, у людей они для любви или для музыки обится". Бьёрся, когда приходит нужда, а не когда есть настроение, должно быть так, подумал он. И оплачу отца, когда настанет для этого время. Но холодная резкость бытия не оставляла его. Пол понимал, что новое восприятие всего лишь начало, и вновь его охватило предчувствие собственной страшной судьбы, ужас предназначения, который он впервые испытал при встрече с преподобной матерью Гаей Еленой Махаем. Правая рука вспомнила. Боль вдруг заколола, запульсировала в ладони. Не так ли должен ощущать себя их квизацхадора чудился он. "На мгновение я подумала, что Хават вновь подвёл нас", сказала Джессика. "Я подумала, что ЮЭ быть может и не доктор Сук. Он тот, кого мы знаем, но не только", сказал Пол, подумав, почему до неё всё доходит так медленно. "Если Айдаха не доберётся до Каинса, мы начал он. Он не единственная наша надежда, перебила его Джессика. Я собрался сказать другое, ответил он. Джессика услышала в его голосе сталь приказа и удивлённо посмотрела на него в полумраке палатки. Силуэт пала темнел в торце на фоне посеребрённых лунной скал. Должно быть, уцелели и другие люди твоего отца, сказала она. Их надо объединить, собрать. Полагаться придётся лишь на самих себя, ответил он. В первую очередь следует позаботиться о фамильном ядерном оружии. Его надо найти, прежде чем оно попадет в лапы Харкононов. «Не думаю, чтобы они его нашли», — произнесла она, учитывая, как мы его спрятали. «На волю случая такое нельзя оставлять», — она подумала. «Он собирается затеять шантаж, угрожая атомным оружием и планете, и специи. Вот что у него на уме. Но тогда остаётся лишь надеяться тихо узкользнуть в сознание. Слова матери придали мыслям полудругое направление. Юный Герц, к сожалению, о своих людях погибших ночью. В людях истинная основа силы каждого великого дома, думал Пол, вспоминая слова Хавата. Печально расставаться с людьми, а дом всего лишь только дом. На их стороне Сардаукары сказала Джессика. Придётся подождать, пока их не отзовут. Они думают зажать нас между пустыней и сердоукарами, сказал Пол, так чтобы от трейдесов не стало. Ставка на полное уничтожение. Не рассчитывай на то, что кто-нибудь из наших спасётся. Но они же не могут бесконечно рисковать. Тогда рано или поздно станет известно роль императора в произошедшем. Почему бы и нет? Но кто-то из наших людей спасётся. Из чего это следует? Джессика отвернулась, испуганная горькой силой в голосе сына. Ощущая в его словах строгое равновесие вероятностей, она поняла, что разум его теперь обогнал ее собственное разумение, что он отныне может видеть яснее, чем она сама. Она сама принимала участие в воспитании интеллекта, оказавшегося способным на подобное, и теперь ей стало не по себе. Мысли ее устремились к потерянному защитнику и прибежищу, к герцогу, и слезы защипали ей глаза. «Да, оно приходит ко всем, мое лето», — подумала Джессика. «Время любить и время скорбеть». Положив руку на живот, она сосредоточила свое восприятие на эмбрионе внутри ее тела. «Дочь от Рейдеса, в которую мне приказано было родить. Только преподобная мать ошиблась. Дочь не спасла бы моего лето. И этот ребенок — лишь жизнь, тянущаяся в будущее из глубин смерти. Я Зачала я её следую инстинкту, а не повиноусть приказу. Попробуй включить коммуникационную сеть, сказал Пол. Разум работает всегда, как бы нам ни хотелось отключить его, подумала она. Джессика отыскала крошечный приёмник, что передал Имайдаха, нажала на выключатель. На лицевой панели зажёгся зелёный огонёк. Громкоговоритель резко засвистел. Джессика убавила громкость, прошлась по диапазонам. В палатку вдруг ворвался голос, говоривший на боевом языке дома трейдесов. От Отступить и перегруппироваться у хребта. Фёдор сообщает, что в Карфаге никто не уцелел. Банк гильдии разграблен. Карфак, подумала Джессика. Осиное гнездо харкононов. Это Сардаукары, сказал голос в форме трейдесов. Они в громкоговорителе загромыхало, потом он умолк. Попробуй на других частотах, сказал Пол. Ты понимаешь, что это означает? спросила Джессика. Я ожидал этого. Они добиваются, чтобы гильдия обвинила нас в разрушении банка. Если гильдию настроят против нас, Аракис станет для нас капкан. Она взвешивала слова. Я ожидал этого. Что с ним случилось? Джессика неторопливо взяла в руки прибор, тронула настройку. Доносившиеся редкие голоса на боевом языке от рейдосов говорили о поражении. «Мы отброшены! Попытайтесь перегруппироваться!» «Завалены в пещере у...» А в Тарабарщине, заполнявшей остальные частоты, слышалось торжество победы Харконнанов. Резкие команды, рапорты. Слов было немного, слишком мало, чтобы Джессика сразу могла их понять. Но тон не вызывал сомнений. «Победа Харконнанов!» Пол потряс стоявший рядом ранец, прислушиваясь к плеску воды в двух флягах-литровках. Он глубоко вздохнул, поглядел сквозь прозрачную стенку палатки на чернеющий под звёздами силуэт скал. Левой рукой он тронул гермоклапан палатки, напоминающий по устройству сфинктер. Скоро рассвет произнёс он. До ночи ещё можно подождать Айдаха. В пустыне путешествуют ночью, а днём прячутся в тени. В памяти Джессики промелькнуло: человеку, сидящему в пустыне без конденс-костюма, для сохранения веса требуется 5 л воды в день. Всем телом она ощутила мягкую и гладкую материю. Теперь их жизни зависели от этих конденс-костюмов. Если мы уйдём отсюда, Айдаха не найдёт нас, сказала она. Любого человека можно заставить говорить, ответил он. «Если к рассвету Айдаха не вернётся, нам придётся учесть и возможность того, что он попал в плен». «Сколько, по-твоему, он сумеет продержаться?» Ответа не требовалось, и она молчала. Пол открыл крышку Рэнса и извлёк из него крохотное руководство со светополоской и увеличителем. На страницах мелькали зелёные и оранжевые буквы, фляги литровки, конденстент, энергокапсулы, рекаты. Пескошноркель, бинокль, аптечка для починки кондонского костюма, краска, пульт, картов паден, нософильтры, паракомпас, крюки делателя, колотушка, фримплект, огненный столб. Так много всего нужно, чтобы выжить в пустыне. Он положил руководство на пол палатки. Куда же направимся? спросила Джессика. Отец говорил о пустынных силах, произнося спол. Без них Харконнены не сумеют править этой планетой. Они никогда не правили ею и не будут править, даже если на помощь им придет 10 тысяч легионов-сардуукаров. «Пол, как можешь ты все доказательства в наших руках», — сказал он, — «здесь, в палатке. И сама она, и этот ранец, и его содержимое, эти конденс-костюмы. Мы знаем, что гильдия требует за погодный спутник невозможную плату. «Мы знаем, что... Причем здесь погодные спутники?» — спросила она. «Не могут же они...» Голос ее умолк. Гипервосприятием своего ума Пол впитывал ее реакции и считал, считал. «Сейчас ты поймешь», — начал он. «Со спутников видно все, а в здешней глубокой пустыне есть многое, чего не должны видеть чужие глаза. Ты имеешь в виду, что сама Гильдия контролирует эту планету?» Она мыслила так медленно. «Нет», — ответил он, — «фримены. Они платят гильдии, чтобы она не лезла на их частные владения, и платят монетой, которой в изобилии у хозяев пустыни». «Специи. Это не результат приблизительных подсчетов. Это точный ответ. Результату этого расчета можно верить». «Пол», — ответила Джессика, — «ты же еще не ментат. Как ты можешь быть уверен?» Я никогда не стану ментатом, проговорил он. Я что-то другое. Урод, например. Пол. Как ты можешь говорить такое? Оставь меня. Он отвернулся от неё к ночной тьме за стенкой палатки. Почему я не могу плакать? удивился он. Каждая клетка, каждый мускул в его теле жаждали этого, но ему не будет дано облегчения. Джессика никогда ещё не слышала в голосе сына подобной печали. Она хотела прикоснуться к нему, обнять, утешить, помочь, но знала, что ничего не сумеет сделать. Он должен всё пережить сам. Светящаяся полоска на руководстве к фримплекту невольно привлекла её взгляд. Она поглядела на него и прошла. Руководство друга пустыни, место полного сущих. В нём аят и бурхан жизни. Верь и лучи аллята не из пепеляд тебя похожа на книгу асхар, подумала она, вспоминая своё знакомство с великими тайнами. Неужели здесь побывал и манипулятор религий? Пол достал из ранца паракомпас, положил его обратно и сказал: "Подумай-ка обо всех этих специальных устройствах, сложность их не имеет себе равных, согласись? Культура Фримана, создавшая эти вещи, свидетельствуют о глубинах, которые никто не прозревал. Неуверенно, озабоченная резкостью его тона, Джессика перевела глаза на книгу. Первая иллюстрация изображала созвездие аракинского неба Муаддиб или Мышь. Она отметила, что хвост созвездия указывает на север. В тьме палатки, освещённой лишь полоской на руководстве, Пол смутно угадывал движение матери. Настало время исполнить желание отца, подумал он. Я и следует сказать всё сейчас, пока ещё есть время для горя. Позже горе может помешать нам. Логичность собственных суждений неприятно удивила его. "Мать", позвал он. "Да". Голос его изменился. У Джессики похолодело внутри. Такой суровости в сыне она ещё не видела. "Отец мой умер", сказала он. Она попробовала разобраться сама, перебирая факты, факты и факты обычным для Бины Гессерит способом. И чувство ужасной потери обрушилось на нее. Не в силах говорить, она кивнула. «Отец просил меня передать тебе», — начал Пол. «Он очень боялся, что ты решишь, будто он перестал доверять тебе здесь, на Аракисе». «Напрасное беспочвенное опасение», — подумала она. «Она». Он хотел, чтобы ты знала, он тебя не подозревал, сказал Пол, объяснив подробности, он добавил. Он хотел, чтобы ты знала, он всегда верил тебе полностью, всегда любил. Ещё он сказал, что скорее усомнился бы в себе самом и жалеет лишь об одном, что так и не сделал тебя своей герцогиней. Джессика смахнула со щеки слёзы, подумала: "Что за глупая трата воды". прекрасно понимая чётность этой попытки гневом заглушить горе лето моё лето подумала она как ужасно мы обращаемся с теми кого любим резким движением руки она погасила светящуюся полоску на руководстве рыдания сотрясали её горю матери трудно было не сочувствовать но в нём самом была пустота я не чувствую горя подумал пол почему Почему он не чувствовал горя и воспринимал это как ужасный порок? Время искать и время терять, припомнила Джессика слова из Библии: время сберегать и время бросать, время любить и время ненавидеть, время в войне и время миру. А разум Пола работал, следящий сердце точностью. Он увидел варианты их будущей участи на этой враждебной планете, не имея возможности укрыться за благодетельным пологом сна, он фокусировал свои предвидения, понимая открывшиеся картины как наиболее вероятные варианты будущего. Но было в них и ещё что-то, какая-то тайна, словно ум его окунулся в неведомую времени среду, где его овевали костры грядущего. Резко, словно постигнув что-то важное, восприятие пола перескочило на другую ступеньку. Новый уровень манил его. Он словно бы уцепился за что-то и оглядывал окрестности. Казалось, будто он находится в центре шара, и во все стороны лучами разлетаются перспективы. Но такое объяснение было лишь слабой тенью его ощущений. Ему припомнилось, как полощется на ветру тонкая ткань. и будущее в его глазах казалось столь же непостоянным и колеблющимся, как тот газовый платок. Он увидел людей, он почувствовал жары, холод ни счётных вероятностей. Он узнал имена и места, на него обрушились бесчисленные эмоции. Он обладал знанием неведомых и неисследованных планет. Пришло время испытать, попробовать, применить но время придавать форму ещё не наступило. Перед ним был весь спектр возможностей от дальнего прошлого до невообразимого будущего, от самого вероятного до почти несбыточного. Бесчётное число раз он узрел собственную смерть. Он увидел незнакомые планеты, новые культуры и людей, людей, Они так густо толпились вокруг, что даже его разум не мог их охватить, но он подщёлкивал, анализировал, считал. Он увидел и гильдийцев и подумал: "Гильдия. Вот там-то моя странность будет знакома. Такое там ценят. Правда необходимо, в специя". Но мысль о том, что придётся прожить всю жизнь, пересчитывая варианты будущего, как положено пилоту космического лайнера, заробила его. Да, так можно было прожить, но тот вариант будущего, в котором он становился навигатором Гильгии, отдавал странностью. Я обрёл новое зрение. Я вижу новую для себя реальность, возможные варианты событий. Такое восприятие и успокаивало, и тревожило. Многое в других плоскостях таяло и исчезало из глаз. Ощущение ускользнуло столь же быстро, как и появилось. И он понял — все переживание заняло долю сердцебиения. Да, его собственное сознание словно перевернули, словно обрушили на него ослепительный и ужасный свет. Он огляделся. В окруженном скалами убежище царила ночь. Плач матери еще можно было слышать. Но сам он по-прежнему не испытывал горя. А часть его мозга, словно полость внутри, отгороженная от остального, уверенно трудилась, обрабатывала данные, оценивала, рассчитывала, получала ответ, как делают это ментаты. Теперь он понял, что у него есть исходная информация, какая не была открыта ни одному уму до него. Это не сделало пустоту привлекательнее, внутри словно бы затикал часовой механизм бомбы. И хотел он или нет, механизм продолжал тикать. Разум его фиксировал мельчайшие различия вокруг. Изменение влажности, температуры, шум ползущего по палатке жука, торжественное появление зари в том куске звездного неба, что был виден через прозрачную стенку палатки. Пустота была невыносима. Зачем знать, кто и как запустил часы? Заглянув в собственное прошлое, он мог увидеть начало, тренировки, оттачивание талантов, тонкое воздействие сложных дисциплин, даже откровение о Книге Библии в критический момент. И наконец, такой излишек специй. Он глядел вперёд, туда, где гнездился страх, и видел всё, что там было. "Я чудовище", подумал он. "Урод". "Нет", сказал он. "Нет, нет, нет". Он понял, что бьёт по полу палатки кулаками. Невозмутимая часть его существа восприняла этот интересный эмоциональный всплеск и принялась вычислять поправки. Пол. Мать была рядом. Она держала его за руки, лицо с серым пятном проступало в полумраке. Пол, что случилось? Это ты, сказал он. Я здесь, тревожно ответила она. Всё в порядке. Что ты сделала со мной? произнёс он. В мгновенном озарении она угадала какие-то причины такого вопроса и ответила «Дала тебе жизнь». Ответ совершенно правильный и точный, определён был и инстинктом, и её собственными утончёнными познаниями. Только эти слова могли успокоить его. Он почувствовал на своих плечах её руки, разглядел неясные очертания лица. Его неутомимый мозг подметил теперь в её чертах некоторые генетические особенности, ввёл информацию и принялся за дальнейший расчёт. "Пусти", сказал он. Услышав сталь в его тоне, она повиновалась. "Ты не хочешь сказать мне, что случилось, Пол? Разве ты не представляла, что делаешь, когда учила меня всему этому?" спросил он. В голосе его не отблеск детства, подумала она. и произнесла. Как и любой родитель, я надеялась, что когда ты вырастешь, станешь иным, выше меня. Иным, уловив горечь в его словах, она сказала: "Пол, я тебе не нужен был, сын", сказал он. "Тебе нужен был твой Квиза атсхадерач, дочь Гессера мужского пола". Тон То его заставил её смутиться. "Сын, И ты даже не посоветовалась обо всём с отцом, не остывшим ещё от горя голосом она проговорила. В том, каков ты -то есть пол. Доля наследственности твоего отца столь же велика, как и моя доля. А воспитание, сказал он. Все эти штуки, которые разбудили спящего. Спящего здесь. Он поднёс руку сперва к голове, а потом к груди. Во мне. Всё это длится, длится, длится, длится и длится пол. По голосу она слышала, что сын находится на грани истерики. "Послушай меня", сказал он. "Ты хотела, чтобы преподобная мать узнала о моих снах. Теперь слушай сама. Только что я видел сон на Еву. И знаешь почему?" "Успокойся", произнесла она. "Если что-то это специя", сказал он. "Здесь она во всём. В воздухе, в почве, в еде гериатрическая приправа. У неё есть общее с зельем ясновидения, она тоже яд. Джессика Застела. Тихим голосом он повторил: "Яд. Скрытый, незаметный и необратимый. От него не погибнешь, разве только перестанешь принимать. Мы теперь не можем покинуть Аракис, не унося его частичку в себе". Его ошеломляющее самообладание не оставляло возможности для спора. «Ты и специя», — сказал Пол. «Специя изменяет каждого, кто принял ее слишком много. Но благодаря тебе я могу уловить эту перемену своим сознанием. Перемены из области подсознательного, где ее так легко проглядеть. Я вижу ее». «Пол, ты, я вижу ее», — повторил он. В голосе его слышалось безумие. Она не знала, что делать. Но когда он заговорил вновь, в словах его железом звенела всё та же непоколебимость. Эта планета для нас ловушка. Да, мы в ловушке, мысленно отозвалась она. Вновь приходилось ей признавать правоту сына. Никакой нажим со стороны Бины Гиссерит Никакие хитрости, ни ловкий замысел не могли теперь освободить их от ракеса полностью. К специи привыкают. Тело её уже знало это, пока дремал ум. Значит, здесь нам жить и доживать, подумала она на этой адской планете. Это место предусмотрели для нас, если, конечно, мы сумеем ускользнуть от харкононов. Вот моя будущая политика. прикидываться племенной кобылицей, сохраняющей важную генетическую линию для пины гиссерит. Я должен рассказать тебе об этом сненой, вор сказал пол яростным голосом. А чтобы ты действительно считалась с моими словами, скажу сперва, что знаю. Ты родишь здесь на Аракисе дочь мою сестру. Чтобы подавить нахлынувший страх, Джессика откинулась на стенку палатки, упёршись в пол руками. Она знала, беременность ещё незаметна, только её знания, мудрость дочерей Гессера позволяли услышать эти первые сигналы в собственном теле. Ведь эмбриону было всего несколько недель, только служить, прошептала Джессика Девис своего ордена. Мы существуем, чтобы только служить. Мы найдём себе дом среди фрименов, заговорил Пол. Там Ваши миссионеры, протектив, о приготовила для нас нару. Они приготовили для нас пути в пустыне, сказала себе Джессика. Но как он может знать о миссионерии протективе? Ей становилось всё труднее подавить этот ужас перед отчуждением, охватившим поло. Он вглядывался в тёмные очертания её фигуры, видел её страх, малейшую реакцию, так, словно она была освещена солнечным светом. Сострадание к матери вдруг родилось в его душе. То, что может случиться здесь, я не могу рассказать тебе, сказал он. Я не могу даже начать говорить, хотя я всё видел. Это чувство будущего, я не владею им, просто оно приходит, и всё. В ближайшее будущее, примерно на год. Я вижу его, но ну, как центральную улицу на колладане, кое чего я не вижу. Там тень словно с за холмом он вновь подумала полощущимся на ветру платке есть и развилки Джессика отыскала выключатель света полосы прикоснулась к нему тусклый зелёный свет рассеял мрачные тени отогнал страх она посмотрела на пола взгляд его был устремлён вглубь она вспомнила где приходилось ей видеть такие лица в лентах повествовавших о несчастьях о детях умерavших с голода или от ужасных ран, глаза словно ямы, чёрточки рта, запавшие щёки. Так проявляется ужас, решила она. Ужас человека, которого заставили ожидать приход смерти. Он и в самом деле перестал быть ребёнком. Но смысл его слов начинал доходить до неё, отодвигая всё прочее в сторону. Пол видел будущее, он видел путь спасения. Значит, есть способ скрыться от харкононов, спросила она. Харкононы, фыркнул он. Да выброси из головы эти воплощения порока в обличье людей. Он глядел на мать. В тусклом свете светополоски очертания лица так выдавали её. Она сказала, не называя их людьми, без, не будь слишком самонадеянной, перебил он. Никто не знает, кого можно называть таковыми, а кого нет. Но прошлое наше всегда с нами. И мать моя, есть одна вещь, которую ты не знаешь, но должна знать. Мы с тобой тоже харконены. С ней случилось нечто ужасное. Разум отключился, все чувства застыли, словно от перегрузки. Но невозмутимый голос Пова Мерно доносился до неё, увлекая обессиленный ум за собой. Когда тебе случится отыскать зеркало, посмотри на своё лицо или погляди повнимательнее на меня. Всё видно и так, если только ты хочешь видеть. Посмотри на мои руки, на сложение. А если эти признаки тебя не убедят, поверь мне на слово. Я видел будущее, я видел записи, я видел место. У меня вся информация. Мы харконены. Какая-нибудь побочная ветвь, проговорила она. Так, наверное. Двоюродные или троюродные? Ты дочь самого барона, сказал он, глядя, как она зажала рот ладонью. Барон в молодости безудержно предавался удовольствиям и однажды позволил, чтобы его соблазнили. Это была одна из ваших, действовала она из генетических соображений ордена. Тон, которым он сказал «ваших», был словно пощечина. Но ум ее принялся за работу, и отрицать правоту сына она более не могла. Теперь многие пробелы в ее собственном прошлом заполнялись и обретали смысл. Дочь, которой добивался от нее орден. Не прекратить старую вражду от Рейдесов и Харкононов она должна была. Ее назначение — закрепить какой-то генетический фактор. «Какой же?» Она лихорадочно пыталась найти ответ, и, словно читая ее мысли, Пол сказал, «Они рассчитывали в следующем поколении получить меня, но я не тот, кого они ожидали, и я пришел слишком рано, они не знают этого». Джессика вновь прижала ладонь к рту. «Великая мать, он и есть Квязац Хадырач». Ей казалось, что она стоит перед ним на Гая, Она понимала, что от этого вззора мало что может укрыться. В этом-то и была, догадалась она о причине её страха. Ты думаешь, я квизац-хадрач, сказал он. Выбросить это из головы. Я нечто совсем иное. Надо передать весь в какую-нибудь из школ, подумала она. Индекс брачной связи может показать, что произошло. обо мне они узнают слишком поздно. Она попыталась отвлечь его, сложила руки и произнесла: "Так мы найдём убежище среди фриманов. У фриманов есть поговорка, которую они приписывают Шайху Луду, вечному отцу", ответил он. "Они говорят: "Готовься принять тебе уготованное". Он про себя подумал: "Да, мать моя, среди фриманов и глаза твои станут синими, а рядом с очаровательным носом появится мозоль". от трубок нософильтров кондэнс костюма и ты родишь мою сестру святую Алию от ножа если ты не квизац хадарач сказала Джессика так возможно ты не знаешь ответил он и не поверишь пока не увидишь и подумал я семя вдруг он понял как плодородна земля принявшая его Мысль о грозном предназначении вдруг выползла из какого-то уголка его мозга, пытаясь задушить его печалью. Будущее перед ним разделялось на две ветви. В одной ему суждено было предстать перед порочным старым бароном и произнести: "Привет, дед". От этой перспективы ему стало тошно. Другая ветвь вся таилась в мгле, открывая внутреннему взору лишь бездны насилия. Он видел там религию воинов, словно огнем воспламенившую вселенную, и черно-зеленое знамя трейдосов над головой опьяненных меланжевым ликером фанатиков. Гарни-холик и несколько уцелевших людей отца, прискорбно малая горсточка, были среди них. На груди каждого ястреб из могильного храма, где погребен череп отца. «Я не могу направиться этим путем про Барматалон». Ветимен на этого и добиваются на самом деле старые ведьмы из ваших школ. Я не понимаю тебя, Пол, сказала мать. Он молчал, ощущая себя семенем, ощущая в себе сознание расы, то, что он называл ужасным предназначением. Он понял, что не может более ненавидеть ни орден Биннэг-Гиссерит, ни императора, ни даже Харконовых. Все они были захвачены одной потребностью расы необходимостью разогнать застоявшуюся кровь, перемешать, связать, слить наследственные линии в новом великом смешении генов. Но раса знала для этого лишь один способ древний, проверенный и надёжный, сметавший всё на своём пути джихад. Вне сомнения, я не могу пойти этим путём. но умственным взором он увидел гробницу над черепом отца и кровавый кошмар в самом сердце которого развивалось чёрно-зелёное знамя Трейдесов обеспокоенная его молчанием Джессика Кашлянова Так значит фримены предоставят нам убежище он поглядел на её освещённые зелёным огоньком аристократические тронутые наследственным рождением черты Да ответил он. «Так может случиться». Он кивнул. «Да, они будут звать меня Муаддиб, тот, кто указывает путь. Да, так они назовут меня». И он закрыл глаза, подумав. «Отец мой, теперь я могу оплакать тебя». И по щекам его потекли слезы.